Вдруг всё общее внимание было развлечено самым необыкновенным эксцентрическим образом. В соседней комнате послышались какой-то странный шум, и чьи-то резкие восклицания, и вдруг неожиданно нигаданно в салон Марии Александровны ворвалась Софья Петровна Фарпухина. Софья Петровна была бесспорно самая эксцентрическая дама в Мардасове.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 Образумьтесь, по крайней мере, не беспокойтесь обо мне, Мария Александровна. Я всё знаю. Всё, всё узнала, кричала Софья Петровна своим резким визгливым голосом, окружённая всеми гостями, которые, казалось, наслаждались этой неожиданной сценой. Всё узнала. Ваша жена Настасья прибежала ко мне и всё рассказала. Вы подцепили этого княжишку, напоили его до пьяна.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 Я у графини Залихвацкой обедала, за меня оберком ис Аркурочкин сватался. Очень надо мне ваше приглашение. Фу!